И могла с легкостью ощутить на ней каждую травинку, каждую мошку, каждый листик у внезапно разошедшихся в стороны крон, между которых на эту поляну теперь свободно падал звездный свет. Точно так же, как завтра утром, сюда будет падать свет солнечный, губительный для нежити и спасительный для той жизни, которая вдруг проснулась в этих некогда гибельных местах. С ума сойти! Лина, что, теперь всегда так будет? Да, там, где ты коснешься знаком, тебя станет признавать земля, и трава, и деревья, и звери. Это благодарность за заботу, Ишта, и награда за то, что ты сделала сегодня для этого места. Теперь, что бы ни случилось, ты всегда найдешь здесь защиту. Как бы плохо ни было, земля напитает тебя своей силой и залечит раны. Она приняла тебя, Гайде, по-настоящему приняла, хотя я бы совершенно уверен, что она давно мертва и больше никогда не откликнется на знак. Дивны дела твои, Господи, и как мне с ней быть? Никак, — пожал плечами Лин, заботливо укрывая меня крыльями. Когда придет время, земля подскажет, чего от тебя ждет. А пока я бы посоветовал тебе поспать и восстановить потраченные силы. Думаю, тут нас никакая тварь не потревожит. Ты прав, слегка нахмурившись, согласилась я. У меня такое чувство, что я вдруг домой вернулась. А так и есть. Эта земля теперь твой дом. Ласковый, приветливый и уютный. Дом, который отныне всегда станет тебя ждать и никогда не откажет в помощи, если вдруг попросишь. Я невольно зевнула. Ладно, спим, Лин. А то тени там внутри подкараулят и предупредят. Если что. Спать в хороне, конечно, безумие, но выходить на дорогу — еще большее сумасшествие, чем ночевать в моем месте. Так что спим. А с рассветом ты меня разбудишь, и мы поедем огорчать Фаэса, чтобы он не думал, будто ему уже не надо писать на меня законную грамотку. Этой ночью нас действительно никто не потревожил. Мы отлично выспались, невзирая на близость смертоносного леса. Неплохо отдохнули. Ну, по крайней мере, Лин. Однако с рассветом уехать все равно не получилось, потому что Шейри, вставший первым и тут же принявший тренировать свои любимые крылья, сунул любопытный нос везде, куда только мог. А потом примчался ко мне с выпученными глазами, разинутым ртом и возбужденно шевелящимися ноздрями. — Гайды! Ты только посмотри, что я нашел! Гайды! Гайды! Проснись! Я неохотно открыла один глаз и с сомнением посмотрела на подпрыгивающего от нетерпения демона. «Блин, я сплю, и я, в отличие от тебя, еще не восстановилась. У меня голова раскалывается». «Это пройдет, но ты посмотри, что я нарыл. Честное слово, тебе понравится!» Я посмотрела с еще большим сомнением, но одной на земле было холодно. Солнце еще не успело ее прогреть как следует, а неугомонный демон уже мчался к тлеющему дуплу, в котором что-то подозрительно поблескивало. Тяжко вздохнув, я поднялась, все еще ощущая последствия бурного дня, и отправилась смотреть на причину, по которой мой упрямый друг неожиданно передумал летать. А теперь стоял ко мне спиной, в крайне неприглядной позе, засунув морду куда-то вниз и оживленно копаясь в недрах сгоревшего логова. — Гляди! — Лин дернулся всем телом, попятившись, и выволок из-под обуглившихся корней что-то непонятное, сверкнувшее на солнце блеском начищенной стали. — Кстати, все забываю спросить, кто там жег-то? Вряд ли тени. Они вроде не маги. Получается, лин и жог, пока я была в отключке. Запомнил, что тварь боялась огня. Вот и подстраховался. Умничка. — Ух ты! Смотри, какая кольчуга! А там ещё одна! И ещё! Ого-го! Я мгновенно проснулась и разом прозабыв про сон, с растущим любопытством подошла ближе. Что он там еще нашел? Но когда увидела длинную, мне до колен, широкую и блестяще сработанную броню, тихо ахнула. Я такой красоты в жизни не видела. Колечки мелкие, отливающие на солнце серебром, спаяны прочно аж в три слоя. На груди набраны такие же серебристо-стальные пластинки, сантиметров по пять в длину и почти три в ширину. Но не просто так, а перекрывают друг друга больше, чем наполовину. Точно так же сделанное со спины. Аккуратно, точно, поразительно красиво, как и всякое изделие настоящего мастера. И при том броня была чуть ли не легче, чем моя собственная, при таком-то размере. — Ух ты! — Адарон! — тихо подсказал изнутри ас. — Нечистый, конечно, примерно половину на половину, но Адарон — это бесспорно, поэтому она и легкая. Я с восторгом погладил это сокровище, уже не видя, как Лин принялся с азартом копаться дальше, вытаскивая на свет какие-то рубахи, старые и не очень старые порты, куртки, кожаные стальные доспехи. Я даже не заметила, как вскоре он бы одушевился и с азартом расхитителя гробниц начал разрывать землю передними копытами. Но потом вошел в раж, отрастил на ногах крепкие когти, как у мравьеда, и рыл дальше уже ими. С каждой минутой все больше погружаясь в яму, и выбрасывая наружу разное добро целыми горами. Я вздрогнула лишь тогда, когда мне на ногу с приглушенным стуком свалился запачканный шлем. А торопила перевела на него взгляд, неверяще уставилась на такой же серебристый стальной бок, удивительный блеск которого даже земля не смогла приглушить. Чисто машинально подняла и растерянно моргнула. И тут Адарон. — Лин, я что, сплю? А потом перевела взгляд на стремительно растущую кучу на траве и ошарашенно села. — Вот это да! Кажется, наш хохотун был знатным барахольщиком. — Все в нору тащил. Одежду, оружие, доспехи. Уф! Лин, перепачкавшись в земле, как свин, Но зато ужасно довольный, вдруг выскочил из, вры... из вырытой ямы и бросил мне под ноги тяжелый, отчетливо звякнувший мешок. Смотри, что тут было! Голову даю на отсечение, что мы теперь сказочно богаты. Я также машинально нагнулась, распуская тугие завязки, и в полнейшем замешательстве уставилась на вывалившуюся на траву. Гору перстней. Боже, каких колец там только не было. Большие и маленькие, Массивные и не очень, Золотые и серебряные, Стальные и медные, Украшенные, как у заморских королей, И совершенно простые, Но все с, с непременным рубином На одной из граней. Однако, когда до меня неожиданно дошло, Почему это именно так? Ноги сами с собой подогнулись, а голова зашумела, пытаясь подсчитать, сколько же народу здесь погибло за то время, как в хороне поселился хохотун. Лин, увидев мое окаменевшее лицо, Шейли мигом стер с и блаженную улыбку. Лин, это же перстня рейзеров, Помнишь, Ас говорил, что красный их цвет, у хасов белые платки, у орденцев плащи и рясы, а гильдия ее цвет испокон веков красный, цвет крови, цвет боли, цвет победы, а кольца, они все.